Глава пятнадцатая. Тамара. Плаваю в бассейне. Думаю о том, как встретила Илью здесь у лифта, когда пошла его искать в первый день ретрита. Остановить бы время и прокрутить назад. Если бы тогда я прочитала первое письмо, то сразу бы, наверное, все пошло не так. Что там, интересно, было написано? И кто зашел в мой номер, когда меня не было, и убрал письмо? Почему я не придала тогда этому значения? Ныряю под воду. Значит, так должно быть. Плыву под водой. В детстве я много плавала, даже прыгала с вышки. Я люблю воду, но не так, чтобы каждое лето сходить с ума по морю, как некоторые. Я была на нескольких морях. И все разные, по вкусу воды, даже по ее плотности. Выныриваю и плыву к бортику. Вылезаю из бассейна. Не пойду на ретрит. Что мне там делать? Слушать перебранку Лены с Никитой? Или Вали с Сергеем? Обойдутся без меня. Конечно, это не моя вина, что Илья уехал. Но зачем мне все это объяснять? И смотреть опять, как Валя почему-то радуется. В номере делаю маску для лица. Сажусь за сериал и дожидаюсь Тамару. Давно с ней не виделись значит, будет о чем поговорить. Когда ехали на такси обратно из Одинцова, Илья рассказывал про Африку, про бегемотов, какие они огромные и интересные животные, про павлинов, обезьян, про то, что неописуемые, сногсшибательные красоты Африки специально замалчиваются. Ее как бы берегут, чтобы там было поменьше туристов, преувеличивая опасности и делая из местных каких-то воинственных дикарей. Там бедность, да, искусственно созданная и поддерживаемая, но бедность не равна тупости, она нивелирует возможности развития, лишает людей образования, науки, комфорта и медицины, но она не убивает жизнь как таковую. Сложный вопрос, так как современный человек в так называемом цивилизованном обществе тупеет на глазах и ленится думать. Мы об этом много говорили, сколько успели. Мне показалось, тогда в машине, что он хотел поехать в Африку еще раз со мной, потому что повторял «Когда ты увидишь эту яркую изумрудную зелень и закаты, ты навсегда полюбишь эти места». Если он мошенник, то не стал бы так душевно говорить. А в чем он мошенник? Может быть, Он меня и не обманывал, и все не так, как я себе навоображала. Тогда почему, спрашиваю я себя в сотый раз, он не стал мне ничего объяснять, отвечать на мои вопросы и уехал, не попрощавшись. Так не делают, когда есть нормальные аргументы, и тебе дорог человек, который хочет эти аргументы услышать. С чего это я ему дорога? Фу, хватит, можно с ума сойти». Просто он мне нравится. Ну, бывает же так, когда смотришь на мужчину, и он тебе нравится. Весь. Как он говорит, смотрит, улыбается, как ходит, как ест. Не видела только, как он спит, но и это наверняка мне понравится. Иду в ванную комнату, укладываю волосы. Хочу быть красивой и веселой. И не показывать виду, что я бешусь тут по Илье. Нахожу в телефоне его фото. И не замечаю, что проходит минут десять, как одно мгновение, а я все смотрю. Звоню маме. Она собирается к мальчикам. Ее подруга их всегда рада видеть. Там, кажется, все в порядке. Всегда я ее благодарю за помощь, как могу. Но мама не считает, что это помощь. Она смотрит на моих детей, как на своих, на свое продолжение. И вообще она любит детей, не только наших мальчиков. Дети хоть иногда заставляют нас вспоминать о совести. Так она говорит. Звонок. Тамара. «Евушка, я в номере. Заходи через полчаса. Жду не дождусь. Ура! Обязательно!» Ну вот, и Тамара приехала. Ровно через полчаса стучу к ней в номер. Обнимаемся, целуемся, радуемся друг другу. Дружба, особенно женская, хороша в старости. Это опять мамина цитата. В старости гормон успокаивается, соперничество перед мужским полом не так актуально, личная жизнь, какая есть, такая есть. И остается все то, на что раньше не хватало времени. Можно путешествовать, если есть возможность, гулять, ходить по музеям, театрам, выставкам, пить кофе в симпатичных кафе, никуда не спеша обсуждать знакомых, книги, фильмы, самим чему-то учиться. Но мы с Тамаркой еще вполне себе молодые, и эти максимы к нам пока не очень относятся. Еще одна пара приедет завтра. Ты их не знаешь, но я тебя познакомлю. Оба психологи и коллекционеры какой-то там японской керамики. Я в ней ничего не понимаю. Увлеченные такие. Она красавица. Лариса и Роман. Это Сенькины друзья, но ты же знаешь, что я люблю все знать, что его касается. Да, отлично. Чувствую, завтра будет огромный заезд. Новый год же? Когда еще гулять? И погода кажется нормальная, без диких морозов. Тамара любит голубой цвет. На ней очень красивый кашемировый свитер. Ловлю себя на мысли, что если я замечаю шмотки, то все-таки не совсем сошла с ума от своего Ильи. А он вообще думает обо мне? Жалко, партнер Сенькин, с которым я так хотела тебя познакомить, позвонил сегодня и сказал, что не сможет приехать. Сожалеет подруга. Значит, так надо. Вздыхаю я. Еще один на мою голову, будет точно перебор. Да еще сравнивать начну. Как бы да, все правильно, тянет как-то Тамарка. Но этот парень мне так нравится, будет жалко, если его уведет какая-нибудь фифа, которая его недостойна. Он настолько интересный человек, с такой необыкновенной историей и очень успешный бизнесмен. Сенька на него чуть ли не молится, твоего Гешу даже не вспоминает. Не напоминай мне, Суханова, ну, пожалуйста. Давай про мужиков как-нибудь потом. Как твои дела, планы? Мы очень давно не виделись. «Пошли в бар посидим», — предлагает Тамара. «Не люблю я это место, но, кажется, это просто предрассудки».